И не став выслушивать каких-либо пререканий и усталых стонов, зашагал в сторону гостиной. Хотел в кабинет, но пусть Рита поспит. с сахами ухами пыхтя, кряхтя, тяжело дыша, а также переминаясь с ноги на ногу, пары не потащились за мной, внимательно разглядывая убранство внутри усадьбы. «Действительно роскошно!» — деловито сообщил Ярик, не сводя взгляды с хрустальной люстры под потолком, когда все разместили свои задницы на только что купленной мебели.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 на что он, скрипя душой, согласился. «Будет проверка навшива всему персоналу, а также моему новоиспечённому начальнику службы безопасности усадьбы. Будем изначально закладывать надёжный фундамент». «Я правильно понял, что ты уже смог переговорить со своими приятелями», осведомил всё молодого светловолосого парня лет 27, что стоял передо мной прямо по центру кабинета, в то время как слева от меня находилась номинальная хозяйка усадьбы.